Глава девятая Племянничек Я резко открыла глаза и подскочила на ноги, на инстинктах сплетая и активируя ледяное копье. Заполошно оглянулась, выискивая противника, в которого этим копьем запустить. «Тише, Стася», — сказал Вейн. «Таяна здесь нет». На чердаке мы и правда были одни. Неужели приснилось? Хотя парень, стоявший рядом, выглядел встревоженным но его могли напугать мои танцы с ледяным копьем. Смутившись, я распустила атакующее плетение. «Племянничек, знаю, ты меня слышишь». Тьма все-таки не приснилось. Голос профессора раздавался словно отовсюду или звучал в голове. Сложно сказать. Одно ясно, рядом никого не было, вроде бы. Прищурившись, я принялась изучать окружающие нас переплетения силовых нитей. Пространство чердака опутывала паутина, в которой я не заметила привычных узловых точек. Какая-то разновидность защитного купола похоже на то. Пока я спала, Вейн не терял времени даром. «В этот раз тебе удалось хорошо спрятаться», — послышался смешок, а следом с приторным сожалением Таян добавил. «Жаль, у меня нет времени на игру в прятки. Пора заканчивать эту партию и переходить к следующей». Так что жду тебя через десять минут в холле, а иначе...» Профессор сделал театральную паузу. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. «Что иначе?» – прошептал Вейн. «Вряд ли профессор мог его слышать, хотя я бы не поручилась. Тыян сильный и опытный маг, к тому же драконий и крови, и близкий родственник Вейна. Я взяла парня за руку, и тот крепко сжал мою ладонь, притом так, что я чуть не вскрикнула от боли. Видимо, почувствовав это, Вейн слегка ослабил хватку. «Через десять минут умрет бедняжка Юна». Раздался испуганный женский вскрик, который тут же сменился мольбами пощадить, не убивать и обещаниями сделать все, что угодно. Мы могли слышать не только профессора, но и тех, кто находился рядом с ним, или тех, кого он нам дозволял слышать. Юна была жива, но облегчения по этому поводу я не чувствовала. Не хотела бы сейчас оказаться на ее месте. «Тише, тише, милая», — принялся утешать пленницу Таян. «Я не хочу тебя убивать, но все зависит от моего дорогого племенничка». «Слышишь, Шивейн?» «Жизнь первокурсницы в твоих руках. И не только ее». «После Юны умрет Наэль, затем Янгук. Каждые десять минут твои соученики будут отправляться к прародителям. Если ты так и не придешь...» «Умрут все». «Ах, да, племянничек, ты же не думал, что я не смогу найти Марка Флина и тех несчастных прислужников?» «Хотя, признаю, решение спрятать их в классе астрономии было изящным». Прикрыв глаза, мысленно выругалась. «Так, как не ругалась никогда до этого». Вейн же никак не отреагировал, он словно окаменел. «Десять минут, Вейн. Десять... А, нет, уже восемь». Хотя, в принципе, ты мне сейчас не нужен. Так и быть, можешь продолжать прятаться с Анастасией. Позже, когда обрету силу, я приду за вами. Продолжим нашу игру в прятки». Таян расхохотался. «Но знай, каждый в этой школе умрет, проклиная тебя, племянничек». На чердаке стало тихо. Не знаю, что за плетение использовал профессор, но, похоже, оно развеялось, и мы больше не могли слышать Таяна. Я обернулась к парню. По его взгляду было видно, что он уже все решил. «Вэйн», — потеряно прошептала я, — «я должен пойти». «Это ловушка», — «знаю». «Он тебя убьет», — «попытается». Губы парня дернулись в слабом подобии улыбки. «Я с тобой». «Нет», — ответ резкий, не терпящий возражений. «Вдвоем у нас больше шансов», — быстро начала говорить я, пытаясь заставить Вэйна передумать. «Я могу прикрыть тебя издалека или тайком освободить ребят?» «Нет». Голос его смягчился, дракон встретился со мной взглядом. «Мне будет легче, если я буду знать, что ты в безопасности. Если же ян схватит еще и тебя. Сомневаюсь, что он пощадит кого-то из пленников». «Но тогда...» — прикусил язык я. «Зачем?» — закончил за меня фразу парень. «Я не могу, иначе ты знаешь». «Должен его остановить, спасти хоть кого-то». Я понимала его, но согласиться отпустить одного не могла. «Мы должны пойти в ми...» «Нет времени», — перебил меня он. Чердак накрыт антимагическим куполом. «Как только смогу, приду за тобой. Или через сутки плетение разрушится само». «Антимагическим куполом, незащитным, тьма». За спиной парня закружились нити силы, сплетаясь в воронку телепорта. «Вэйн!» – холодея от страха, закричала я. Дракон вдруг шагнул ко мне, положил руки на плечи и поцеловал, грубо сминая губы, отчаянно, словно прощаясь. И не успела я опомниться, как он прыгнул в призрачный вихрь. Воронка схлопнулась, я осталась одна. У моих ног лежал мешок с запасами еды и артефактная карта. В центре чердака под самой крышей горел светлячок. Температура воздуха была достаточно комфортная, чтобы не замерзнуть. Но больше никакая магия не работала. Я по-прежнему чувствовала и видела энергию. Она все еще циркулировала по телу, но я не могла сделать ровным счетом ничего. «Тьма!» – заорала я. Вейн действительно все рассчитал. Он не случайно перенес меня на этот всеми забытый замурованный чердак. Знал, что Таян не отступится от своих целей что в полночь перед первым рассветом все решится. Потому создал безопасное и комфортное убежище, чтобы спасти мне жизнь. А сам отправился умирать. Как бы я ни злилась на парня, как бы ни крыла его последними словами, я понимала его. И, окажись на его месте, поступила бы так же вот только. «Вейн, гад чешуйчатый! Ты не имел права опять решать за меня!» Он не мог допустить, чтобы из-за него еще кто-то погиб не мог проигнорировать приглашение Таяна. В конце концов, профессор был его родичем, а значит, долгом Вейна было разобраться с ним. Вот только предоставить ли ему дядя хоть малейший шанс, я сомневалась. Как бы ни был силен и умен Вейн, ему не совладать в одиночку со старшим родственником, у которого в руках заложники и в ментальном подчинении дракон из рода Хван. Хуже того, Таян не дал Вейну времени на подготовку. Лишь несколько минут, большую часть которых тот потратил на разговор со мной. И сразу прыгнул в западню. Сердце сковал ужас. Быть может, Вейн уже мертв. Нет-нет, я замотала головой. Тэян не стал бы его сразу убивать. Это не в его характере. Да и нужен ему племянник для чего-то помимо мести. Иначе зачем он тратил силы и время, чтобы позвать его в холл? Тэян вновь манипулировал Вейном. Надавил на чувство ответственности и вины. Специально упомянул меня и друга. Светлоокая. Надеюсь, Марк еще жив. Если профессор вытащил его из стазиса, но не влил противоядия, лосаяц долго не протянет. Но почему-то Ян дал Вейну всего 10 минут. Чтобы застать его врасплох, или у профессора действительно осталось мало времени. Меня вновь начала накрывать паника. Пришлось прикусить губу до крови, чтобы немного успокоиться и вернуть способность рассуждать здраво. Таян расчетлив, а значит, если племянник необходим ему для реализации плана. А я верила, что это так. Он не стал бы вызывать его в последний момент. Практически уверена, что бы задумал профессор, это должно случиться в полночь. Именно тогда, когда границы между мирами истончатся. Жаль, часов у меня нет. Я понятия не имела, сколько сейчас времени. Заснула я вскоре после полудня, но через сколько меня разбудили, не знала. По ощущениям, вроде отдыхала долго, но оставалось лишь гадать. В реальности прошло несколько часов или больше десяти. А вдруг уже почти двенадцать ночи. Ещё недавно я наивно планировала сбежать от войны и отправиться в Лосай. Сейчас же мне нестерпимо хотелось броситься к нему на помощь. Ломать, крушить, разнести эту башню к изначальной тьме. Противоречивые эмоции раздирали на части и убивало понимание того, что я не могла сделать ровным счетом ничего. Так что я села на пол. Особым образом переплела ноги, раскинула руки и погрузилась в медитацию. У меня слишком мало времени, чтобы использовать его нерационально. А потому я за несколько вздохов очистила разум от лишних мыслей и сосредоточилась на главном. Надо выбраться с чердака. Магия не работает. Любое плетение при должном старании и навыках можно разрушить. Но по самым оптимистичным прикидкам, чтобы уничтожить купол, блокирующий потоки силы, потребуется несколько часов. Оставим этот вариант на самый крайний случай. Мой взгляд устремился на груду древней мебели. Как-то ведь ее сюда затащили, а значит, в полу должен быть лаз. И даже если чердак замурован, как говорил Вейн, Проще использовать старый проход, чем пытаться пробить новую дыру в каменном перекрытии. Поднявшись на ноги, прошлась по чердаку, даже раскидала в стороны поломанную мебель. Везде пол выглядел одинаково. Ничто не указывало на то, что когда-то этот лаз существовал. Странно. Никто не стал бы маскировать заложенный вход изнутри чердака. Никто, кроме Вейна. Тьма. Значит, пока не разрушу антимагические куполы, мне никак его не найти. А может никакого лаза на чердаке не было? Вейн знал, что я не буду сидеть сложа руки и специально рассказал про замурованный вход. Устроил ловушку в ловушке. Если так подумать, то даже распутать плетение дракона у меня больше шансов, чем без магии и инструментов проделать дыру в каменном перекрытии. Но как тогда на чердаке появилась мебель? Ее тоже мог принести Вейн телепортом или в пространственном кармане. Когда мы прыгнули на чердак, то я ничего не видела, пока дракон не зажег светлячка. Но пыли было много, это я почувствовала. Пожалуй, слишком много, чтобы ее подняли в воздух только мы. Возможно, я переоцениваю предусмотрительность и расчетливость дракона. Но что, если все действительно так? Что тогда мне остается? Я медленно подняла взгляд и посмотрела на крышу. Озаренная идеей подскочила на ноги. Надеюсь, хотя бы здесь сюрпризы меня не ждут. Ведь кто в здравом уме решит зимой выбираться через крышу семиэтажной башни. В плане чердак был квадратный, по его центру проходила ось конька, и высота тут была в два моих роста. По бокам скаты крыши касались пола, как и все постройки на острове. Башня была покрыта керамической черепицей, лежавшей на брусках обрешётки, которые в свою очередь удерживали стропила. В отличие от женского общежития, этот чердак был нежилой, а потому у крыши не имелось ни дополнительного утепления, ни обшивки изнутри. Хоть тут, можно сказать, повезло. «Магия мне недоступна, но сломать дерево и керамику гораздо проще, чем камень», – подумала я. Наивная, я изранила руки в кровь, но так ничего и не добилась. Чонрейские мастера строили на совесть. Учитель Доген прав. Без магии я слаба, даже какую-то доску сломать не в силах. Вооружившись ножкой стула, я попыталась как рычагом поддеть брусок об решетке. Все без толку. Только ножка развалилась на части. И первая, и вторая, и третья. Отломать или разбить черепицу тоже не получилось. Кровля, набранная из керамических чешуек, казалась цельной и по прочности не уступала камню. Не удивлюсь, если она усилена магически. И неважно, кто постарался, Вейн или местные строители. Отчаяние захлёстывало с головой. Дракон ушёл давно, а я так и не смогла выбраться. Хуже всего, не знала, сколько времени. Быть может, полночь уже наступила. Бросила взгляд на артефактную карту. В холле всё буквально искрило от магии. Определённо ещё ничего не закончилось. Но вряд ли там происходило что-то хорошее. Снова подобрала деревяшку. На этот раз подлокотник кресла и остервенело принялась бить по черепица «Клянусь», — прорычала я, — «если выберусь с этого проклятого острова, куплю карманные часы и буду больше заниматься физической подготовкой, бегать, драться, упражняться». Я всячески распаляла свою злость и ненависть. Сейчас только они удерживали меня на ногах, не давали опустить руки. Почерепица вдруг зазмеились трещина. Ещё несколько ударов, и я выбила её наружу. В лицо ударил ледяной ветер, а в образовавшуюся дыру посыпался снег. Окрылённая удачей, я принялась вламывать соседние черепицы. Дело шло медленно. Так а что если я просунула руку в дыру и попыталась влить в неё энергию? Получилось. За пределами чердака антимагического поля не было. Несколько биений сердца и десяток чешуек черепицы вместе с куском обрешетки обратились в труху, образовав достаточно большое отверстие, чтобы я смогла пролезть. Не успела обрадоваться, как мне на голову рухнул сугроб снега. Отфыркиваясь, я выбралась наружу и чуть не сорвалась вниз, снесенная резким порывом ветра. Не было видно ни неба, ни скал, ни даже соседних башен. Снежные снежной круговерти лишь смутно угадывались очертания крыши в паре метров от меня. Сквозь завывание ветра доносился грохот волн, вокруг острова бушевал снежный шторм. Первым делом я обновила плетение, которое защищало от холода. Не хотелось случайно рухнуть с башни, потому что одеревеневшее на морозе тело плохо слушалось. Теперь керамическая черепица не обжигала пальцы, а зубы не выбивали дробь но ветер все так же бросал в лицо колючие снежинки и стремился сорвать меня с крыши, словно листок с дерева, закружить, унести. Я быстро сплела из нити силы веревку и попыталась закинуть ее наверх, зацепиться за хищное загнувшееся дракона, который венчал конек крыша. Удалось в третьей попытке. Дернула веревку пару раз, проверяя на прочность, а затем прыгнула в снежный вихрь. Мгновение полета, словно растянулось. Десятки панических мыслей пронеслись в голове, что причудливый чонрейский дракон не выдержит моего веса, и я разобьюсь о скалы, что ошиблась в расчетах, неправильно рассчитала место, в котором сломала кровлю, длину энергетической веревки и траекторию прыжка, или ветер изменил эту траекторию, и я на скорости врежусь в стену башни. А потом падение прекратилось, веревка дернулась, и я зависла в снежном ничто. Меня в вьюга, заставляя словно марионетку извиваться в безумном танце. Совершенно потерявшись в пространстве, я не знала, где осталась башня. Даже сомневалась, в каких сторонах небо и земля. Могла только молиться, чтобы стихия смилостивилась и утихла. А дракон на коньке удержал безрассудную княжну от падения в бездну. Вдруг особо сильный порыв ветра швырнул меня в сторону. Сквозь мельтешащее снежное крошево я увидела стремительно приближающуюся стену. В последний момент, оттолкнувшись силовым жгутом, я скорректировала направление полета и вместе с осколками стекла и вьюгой влетела в окно гостевой спальни. Погасев скорость, кувырком скочила на ноги. Я тяжело дышала, сердце лихорадочно билось в груди. Это было рискованно, очень. Бросила взгляд на часы, которые стояли на комоде до полуночи пятьдесят три минуты. По моим прикидкам, с момента ухода Вейна прошло не меньше часа, а может и все два. За это время могло случиться все что угодно. Следовало поспешить. Ши Вейн Вейн выпрыгнул из телепорта на втором этаже, когда из времени, отведенного Таяном, оставалось три минуты, а может и того меньше. Безшумно скользнул на галерею, которая опоясывала просторный холл, и посмотрел вниз. Мгновение хватило, чтобы оценить обстановку. Таян вольготно расположился в невидимом кресле, сплетенном из силовых нитей, практически в центре холла. На полу у его ног замерла юна. По щекам первокурсницы текли слезы. На ее лице застыло отрешенное выражение, словно девушка не могла или боялась пошевелиться. За спиной Таяна стоял Хван Рик. Даже издалека было видно, что взор внука первого министра пылал ненавистью к своему пленителю. Вейн надеялся, что старшекурсник приложит все усилия, чтобы остановить профессора. Неверный столкует приказ, ошибется с траекторией удара, замедлится. Ибо в противном случае шансы на победу самого Вейна резко падали. В углу холла лежали несколько тел, которые накрывал купол неведомого плетения. Анализировать его не было времени, но, вероятно, оно сродни стазису, а Марк и слуги еще живы. Рядом с куполом в кресле устроилась Мэйлана. По правую руку от нее вдоль стены в ряд стояли оставшиеся ребята. Мэйли Ран, Анджите, простолюдины. Похоже, в ее задачу входило следить за всеми ними. В руках предательница держала кубок с вином и, несомненно, получала истинное удовольствие от ситуации. Но главное, в самом центре холла, буквально на расстоянии вытянутой руки от Таяна, на полу лежал камень продолговатой формы. Серый, испещренный множеством мелких символов, и достаточно большой, чтобы на нем смог уместиться лежащий человек. Очень знакомый камень. Неужели Таяну удалось раздобыть священный камень с острова? Или это его полная копия? Первое вряд ли. Не драконом туда путь закрыт. Второе тоже. Если только ему кто-то не помог. Ритуал призыва. Одними губами прошептал парень. Сия вновь оказалась права. Да и сам Вейн уже догадывался, что именно замыслил брат его отца. Слишком много фактов указывало на то, что Таян хотел открыть портал в Междумирье и призвать инфернальную сущность. Но с какой целью? Неужели вознамерился тоже обрести дракона? В хрониках говорилось, что предки трижды пытались обойти правила первородства, инициировать помимо первого ребенка в поколение рода еще и второго. Но всякий раз это заканчивалось смертью. Возраст принятия дара тоже имел значение. Если инициируемый оказывался младше 11 лет, то инфернальные сущности его попросту игнорировали. Видимо, считали носителя слишком слабым. Если старше, то... С каждым годом риск погибнуть во время ритуала увеличивался. А если сущность все же приживалась, то перестройка организма проходила дольше и тяжелее. В этом мире самому старшему из успешно прошедших ритуал было 13 лет. Таян уже гораздо больше. Зачем дядя хочет открыть проход в Междумирье? Действительно решил попытаться пройти инициацию? Или же задумал нечто иное. Наверное, стоило обо всем рассказать Анастасии. Ее свежий взгляд не помешал бы. Она вообще умела задавать правильные вопросы, мыслить нестандартно. Вспомнив девушку, Вейн мимолетно улыбнулся. Вот только Сия захотела бы узнать подробности ритуала. А раскрыть их он не мог. Не потому что это тайны, нет. Просто для открытия прохода в Междумерье требовалась кровь из сердца дракона. Его, Вейна, или Рика, кровь. И, конечно же, Таян предпочел бы вонзить кинжал в сердце своего племянника. Рик – запасной вариант на крайний случай. Хотя парень не удивился бы, если Таян задумал убить их обоих. Нет, лучше Анастасии всего этого не знать, не видеть, не участвовать. Он принял решение и не жалел о нем. Так в девушке хотя бы жила надежда, что помощь скоро придет а последние часы, которые они провели вместе, не были наполнены безысходностью и страхом. Вейн с самого начала понимал, что схватки не избежать. Отсидеться не получилось бы, как и дождаться помощи до праздника. Пока имелось время, дядя развлекался, встравливая учеников между собой, заставляя охотиться друг за другом. Но если бы не осталось других вариантов, Вейн практически не сомневался, что тут использовал бы заложников чтобы вынудить его прийти. За эти годы Таян хорошо изучил характер племянника, вернее, даже поучаствовал в его становлении. Вейну хотелось бы обмануть ожидания Таяна, но в этой ситуации он действительно не мог поступить иначе. Лишь все спланировать и подготовиться к битве. Если бы Сия знала правду, то не отпустила бы его одного. Ему и так с трудом удалось вырваться». В зависимости от того, где придется принять бой и сколько ребят будут драться на стороне Таяна, Вейн продумал пять вариантов тактик. И сейчас к четырем заготовкам атакующих плетений добавил еще несколько подходящих именно для этой ситуации. Притом он не собирался использовать смертоносные заклинания. Больше никто не должен умереть. Хоть и отдавал себе отчет, что тем самым максимально усложнял себе задачу. Впрочем, его самого тоже будут пытаться захватить живьем. А если в пылу схватки ему все же придется убить старшего родича, то он особо печалиться не будет. Пусть предки и осудят его за подобные мысли. Но гораздо лучше, если профессор выживет и потом сможет ответить на вопросы следователей. «Он должен во что бы то ни стало остановить Таяна, спасти ребят и не допустить, чтобы пострадала Сия. Последнее важнее всего». Тот факт, что девушка в безопасности вселял уверенность и давал силы. А доживёт ли он сам до утра, вторично. Смерти Вэйн не боялся. Сожалел только о том, что долгие годы безгранично верил дяде и отцу, не замечая происходящего вокруг. Он мог остановить Таяна гораздо раньше, до того, как погибли Нири Сина, Лейхани, Мэйин. Парень встряхнул головой, не сейчас. Подобные мысли до добра не доведут. «Время вышло, племянничек. Знаю, ты где-то здесь. Трясешься от страха. Прячься!» Слова профессора потонули в грохоте. Массивная люстра рухнула на серый камень. Вейн спрыгнул с галереи второго этажа в тот миг, когда взгляды всех невольно приковал упавший светильник. Еще в полете кинул призрачные путы в Рика. «Уникальное, доступное лишь роду плетение, которое Вейн практиковал в тайне от всех. Оно должно на время задержать дракона». И тут же силовой петлей отшвырнул Юну к стене. Автояна запустил молотом молний. Заклинание, если и не проломит личный щит, то существенно ослабит его. К тому же на полминуты ослепит профессора. Как только ноги Вейна коснулись пола, он тут же отпрыгнул в сторону». Там, где он стоял мгновение назад, закружился маленький смерч. Придав ускорение, толкнул его к Мэйлане. Явно ведь ее работа. Выигрывая несколько секунд. Электрические разряды на щите Тайяна еще не успели погаснуть, когда Вейн взялся за активацию следующей заготовки. Пространство вокруг профессора начало изменяться, уплотняться. Проявились очертания пока еще иллюзорного саркофага. Тоже драконья магия, знать которую Вейну не по возрасту. Полноценный щит заклинания не продавит, но ослабленный – вполне. А выбраться из такого каменного гроба не каждому дракону под силу, а простому, отдаренному и подавно. Во всяком случае, так писали в семейных книгах. Он не успел на доли секунды. Кто-то ударил его по руке огненным шариком, сбивая насыщение плетения энергией. А потом прямо перед парнем материализовалась ловчая сеть. Оттолкнувшись от пола, Вейн подпрыгнул, пропуская ловушку под собой. Строить новый саркофаг не было времени. Взвившись под потолок, Вейн активировал последнюю заготовку. В его руке вспыхнул огненный меч. Разинув рот в беззвучном крике, он бросился на своего врага. Мгновение другое. И пламенеющий клинок снесет голову с плеч незаконно рожденному отпрыску клана Ши. Сквозь всполухи молнии, которые все еще пожирали личный щит, Вейн встретился взглядом с дядей. Тот улыбался. Электрические разряды вдруг исчезли, а самого Вейна в полете развернула, закрутила. На плечи обрушилась неимоверная тяжесть, которая, как могильная плита, буквально вбила парня лицом вниз. Удар оказался такой силы, что мраморный пол превратился в крошево. Огненный меч в руке бесследно истаял, словно и не было его никогда. Шивейн ударил во все стороны чистой силой но ничего не произошло. Он не мог даже пошевелиться. Оказался отрезан от потоков энергии. Та могильная плита, которая сшибла его в полете, оказалась антимагической сферой, которая не только спеленала Вейна, но и защитила от травм. Сжав зубы, он попытался дотянуться до своей драконьей сущности. И вновь ничего. Немыслимо. Невероятно. Но Таяну удалось запереть его дух. На подобные были способны лишь отдельные плетения магии драконов. Обычному человеку, пусть даже сильному магу, такое не должно быть доступно. «Какой же я глупец!» – мысленно закричал Вейн. «Надо было сразу ударить мечом, не тратить время на саркофаг». Хотя, скорее всего, и в этом случае все закончилось бы так же. У Таяна было гораздо больше времени на планирование и подготовку ловушки. Но это слабое утешение. Вэйн понимал, что проиграл. «Неплохая попытка, племянничек», раздался насмешливый голос профессора. «Тебе удалось меня удивить». Дядя пнул его в бок носком сапога, и Вэйна, словно тряпичную куклу, перевернула на спину. «Призрачные путы, саркофаг. Интересно», хмыкнул Таян. «Рано ты залез в родовую магию. Еще что-то помимо телепортов освоил?» Вейн не отвечал, его взгляд был прикован к серому камню. Падение тяжелого светильника не оставило на нем ни царапины. Последняя надежда, что хотя бы ритуал призыва удалось сорвать, разбилась вдребезги. дребезге. «Тима!» – прошептал Вейн. Что теперь делать, он не знал. Собственно, больше ничего и не мог сделать. У мошки, которая попала в каплю смолы, и то больше шансов выбраться, чем у него. «Что ты там бормочешь?» «Мальчик, неужели ты думал, что сможешь застать меня врасплох?» «Украв карту, ты стал чересчур самонадеянным». «Впрочем, ты всегда таким был», — рассмеялся Таян. «Гордым, предсказуемым и наивным». От справедливости слов хотелось завыть. Дядя, как всегда, знал, каким образом больнее уколоть племянника. Вейн хотел в одиночку спасти всех и остановить профессора. Слишком амбициозная цель для второкурсника. «Будь тот хоть трижды драконом. Поставь он перед собой не столь глобальную и всеобъемлющую задачу, то, он может быть, и добился бы успеха атак. Самонадеянно, глупо, предсказуемо». И ведь, казалось, он все продумал, просчитал. Его атака преследовала три цели. Если бы он сумел поразить две из трех, это была бы победа. Более того, Вейн полагал, что даже одна удавшаяся атака будет удачей. Если разобьёт камень, то сорвёт планы дядя. Если выведет из боя Хвана Рика, то с Таяном справится уже сам. Если же профессор сыграет в гроб, неважно, сплетённый из нитей силы или самый что ни на есть настоящий, то всё и вовсе закончится. А в самом крайнем случае он мог призвать дракона. Таян присел на корточке рядом с племянником и сказал с мнимым сочувствием. «Ты ведь мог меня победить, если бы не смолодушничал». «Если собрался убивать, убивай. Только так ты мог выиграть». Своего дядю Вэйн недооценил, и пусть атака, направленная на Хвана Рика, удалась, но это по большому счету ничего не изменило. Призрачные путы спеленали старшекурсника практически так же, как неведомое плетение Таяна самого Вэйна. Невозможности пошевелиться, не обратиться к источнику. Правда, для внука первого министра еще и время многократно замедлилось. Можно сказать, его сознание выпало из реальности. Рик не понимал, что сейчас вокруг него происходило. А значит, и взломать плетение изнутри не мог. В отличие от Вейна. Усилием воли парень направил поток мысли в другое русло. Потом будет корить себя, разбираться, в чем ошибся. Еще ничего не закончилось. Любой антимагический купол можно разрушить. До полуночи почти два часа. Времени немного, но он должен. Обязан успеть. «Хотя, понимаю», — усмехнулся профессор. «Ты ведь никого не убивал. В первый раз не просто решиться, а особенно убить старшего». «А кто был первым у вас?» Встретившись взглядом с родичем, спросил Вейн. Нельзя было поддаваться на провокацию. Следовало промолчать, но он не смог. И вроде многое уже стало ясно. Разговоры с Анастасией и Марком помогли по камешкам восстановить полотно истории. Но ответы на некоторые вопросы Вейн должен услышать лично, даже если ему это будет стоить жизни. Отец. Отец. Да, ты не ослышался. Твой дед. Верховный маг Чон Рэя, Ши Тень. Возвестил Тэян. Он явно считал это убийство своим достижением. И все Сиа оказалась права. Вейн до последнего не хотел верить, что его дядя способен на подобное. Почему? Выдохнул парень. Таян наклонился к уху племянника. «Неужели ты никогда не думал?» Проникновенно прошептал он. «Что убийство отца решит все твои проблемы?» «Нет». Селись отодвинуться в ужасе, воскликнул Вейн. Несмотря на все сложности взаимоотношений с Шеллином, подобные мысли ему не приходили в голову. И даже сейчас решиться на убийство Таяна он толком не мог. С детства ему утвердили, что семья свята. Старшим родственникам нельзя перечить, а поднять руку тем более немыслимо. «Жаль», — вздохнул ты я, «Право, я надеялся, что ты хотя бы попытаешься. Это было бы любопытно». Вейн неверяще смотрел на своего дядю. «Шитинь был вашим отцом. Он лишил меня всего, имени, дара, семьи, будущего. Дал вам жизнь». Но не ту, которую я заслуживаю». Отрезал Таян, поднимаясь на ноги. «Отказался от меня еще до моего рождения. Выбрал этого скудоумного Лина. А Мэйин, Мэйина убили тоже вы?» Догадался, наконец. Насмешливо переспросил Мак. «Но зачем? Он был ребенком. Чтобы заставить страдать твоего отца, моего дорогого братца Лина», пожал плечами Таян. «Убить ребёнка, чтобы заставить брата страдать», – прошептал Вейн. «Это не моё рождение было ошибкой, а ваше». Произносить эти слова вслух тоже оказалось ошибкой. «Заткнись», – рявкнул куратор. Он взмахнул рукой, и в Вейна устремился силовой кулак. Ударившись об антимагические кокон плетения рассыпалось на отдельные нити. Идеальное лицо профессора исказилось от злобы, и он силы пнул племянника. Раз, другой, третий. Тело Вейна сотрясалось от ударов, он едва не терял сознание от боли, не мог ни прикрыться, ни согнуться, и запрещал себе кричать. Такого удовольствия он дяде не доставит. Выпустив парты, я натошел на пару шагов. «Кстати, что-то я не вижу нашей прекрасной Анастасии». Задумчиво, как ни в чем не бывало, проронил он и раз она до сих пор не показалась значит ее здесь нет неужели ты решил ее спрятать от меня племянничек вэйн сплюнул кровь изо рта попытался абстрагироваться от боли ему доводилось терпеть и не такое отвечать на вопрос то я но он не собирался молчаешь не хочешь говорить нахмурился профессор что ж стоит тебя еще проучить Парень напрягся, готовясь выдержать новую серию ударов. Но Таян, улыбнувшись, демонстративно щелкнул пальцами, и в воздух поднялось тело Юны. Первокурсница судорожно цеплялась за шею, пытаясь ослабить силовую петлю, которая душила ее. «Нет!» – заорал Вейн. Кажется, кто-то из учеников закричал тоже. Но Таяну до этого не было дела. Несколько мгновений он упивался силой и властью страхом окружающих, а потом юна взорвалась кровавой пылью. «Нет», — еле слышно прошептал парень. «Для чего было?» Но дядя его услышал. «Пусть это будет тебе уроком. К тому же эта плаксивая простолюдинка мне надоела. Так, теперь ты иди сюда». Куратор поманил кого-то из студентов. Со своего места Вейн не смог увидеть, кого именно. Вскоре загадка разрешилась. На негнущихся ногах к Таяну приблизилась Наэль. «Так ты скажешь, где прячется Анастасия?» Прищурившись, спросил профессор Увейна. «Даже если вы убьете всех, не скажу». Наиль сжалась от страха, зажмурила глаза и, кажется, забыла, как дышать. Некоторое время Таяна разглядывал племянника, как загадочное насекомое, а потом разразился хохотом. «И «Интересно». «А ты, оказывается, и правда любишь эту северянку?» «И логично. Я бы тоже не выдал любимую, из-за еще одной простолюдинки. Хотя вот пытки – другое дело. Это было бы любопытно». В голосе мага послышалось нездоровое предвкушение. «Жаль, не до них. Пожалуй, я повременю с поисками. Обещаю». Он многозначительно улыбнулся. Я поиграю с Анастасией, когда все закончится. Но ты, к сожалению, этого не увидишь». Таян, как тряпичную куклу, отбросил на Налиль в сторону. Девушка отлетела на добрый десяток метров и неподвижно замерла на полу. Вейн не знал, осталась ли она жива. Лишь надеялся, что старшекурсница не шевелится, потому что потеряла сознание или решила притвориться мертвой. Парень отвел взгляд от распростертой девушки. И на мгновение прикрыл глаза, пытаясь восстановить душевное равновесие. Так дело не пойдет. Он слишком многое сказал сгоряча, допустил столько ошибок. Погрузился в пучину воспоминаний и личных переживаний. Забыл о главном. Ради чего пришел к Таяну. В итоге умерла Юна и неизвестно, что с Наэль. Он должен усмирить гнев, забыть о гордости и запереть эмоции под замок. Таян хочет насладиться победой, и не стоит ему мешать. Можно даже подыграть, лишь бы отвлечь внимание. «У вас есть я», – постарался спокойно сказать Вейн. «Отпустите остальных». «Знаешь, я бы так и поступил. Если бы сдался без всех этих выкрутасов». Видимо, парень все же изменился в лице, потому что Таян расхохотался. «Шучу. Здесь только я решаю, кто будет жить, а кто умрет». «Зачем вам остальные?» «И действительно, предлагаешь их убить?» Вскинул брови профессор. Он явно издевался. «Нет, взывая к милосердию». «Гордый дракон опустился до просьбы. Я удивлен. Я пришел, потому что хотел спасти соучеников. И ты отсрочил их смерть», кивнул Таян. «А насколько они переживут тебя, это уже другой вопрос». Я и не надеялся выжить. Но что вам даст моя смерть? Родши прервется, магии в этом мире станет меньше. Если все это ради мести, так убейте меня. Зачем вам остальные? Ошибаешься. Ради справедливости. Таян вновь опустился рядом с племянником на корточке. Ты действительно думаешь, что я зашел бы так далеко, если бы у меня не было плана? Я бы мог и дальше продолжить изводить тебя, Элина, уничтожить рот Ши, и никто бы обо мне не узнал. Нет, я решился на все это. Профессор хищно усмехнулся. Потому что хочу обрести могущество. Вы не сможете пройти инициацию. Мне это и не нужно. Да, я не стану драконом. Мне не придется годами ждать, пока тело перестроится. А энергетическая сущность из междумерья срастется с моей. Лучше. Я стану повелителем драконов. Твое сердце позволит открыть проход и призвать в наш мир диких духов. А сердце Хван Рика станет им платой. Десятки, а может и сотни этих тварей станут мне служить. Я буду сильнее императора. Сильнее вас всех. И мир склонится передо мной. Вейн с ужасом смотрел на своего дядю. Тот определенно сошел с ума. Нельзя допустить, чтобы Таян открыл проход в Междумирье. Его надо остановить. Во что бы то ни стало. Иначе никто в мире не выживет. Драконьи сущности — это чистая стихия, первобытная энергия, жестокая, неуправляемая. С ними нельзя договориться, нельзя купить, только подчинить. Заставить уважать свою силу и волю. Если ты Ян призовет диких духов, то обречет мир на гибель.